Сбор апельсинов во Флориде, подметание улиц в Новом Орлеане, чистка стоил конюшни в Лавкине, штат Техас, раздача буклетов риэлторской конторы на уличных углах Финикса, штат Аризона, работы, оплачиваемые наличными безо всяких платежных документов, банкноты с постоянно меняющимися лицами, разные имена в разных газетах. Джимми Картер избран президентом также, как и Эрнест Фриц Холлингс и Рональд Рейган. Джордж Буш также избран президентом. Джеррольд Форд решает переизбираться и тоже становится президентом. Имена в газетах, знаменитости меняются с калейдоскопической быстротой, а о многих он никогда и не слышал, значения не имеют. Лица на банкнотах значения не имеют. вот что имеет, так это флюгер на фоне яростного розового заката. Звук от ударов его каблуков на пустынной дороге в Юте. Рев ветра в пустыне в Нью-Мексико. Вид ребенка, прыгающего через скакалку у ржавого «Шевроле в Фосселе, штат Регон. Что имеет значение, так это гудение высоковольтных проводов вдоль автострада 50 к западу от Элга, штат Невада. И дохлая ворона в придорожном кювете на окраине Рейнбаррелл-Спринг. Как-то он лежит в заброшенном сарае на границе Калифорнии и Невады и пьет четыре дня кряду. Заканчивается это семью часами рвоты. Первый час волны тошноты накатывают одна за другой. Рвет его беспрерывно, и он уже не сомневается в неизбежности смерти. Потом он уже мечтает о том, чтобы умереть. Когда заканчивается последний приступ, он дает клятву, что с пьянством покончено. Что больше к спиртному он не притронется. Он получил хороший урок, но недели позже опять пьян и смотрит на незнакомые звезды, лежа у стены ресторана, в которой его наняли мыть посуду. Он животное, угодившее в клетку, и ему без разницы. Иногда ему встречаются вампиры, иногда он их убивает. Но по большей части оставляет в живых, потому что боится привлекать к себе внимание, внимание слуг закона. Иногда он спрашивает себя, а что он, собственно, делает, куда идет. И такие вопросы скоренько отправляют его на поиски очередной бутылки. Потому что никакой цели, никакого пункта назначения у него нет. Он просто бредет по тайным хайвеям и тащит за собой свою клетку. Он просто прислушивается к зову этих дорог и переходит с одной на другую. В клетке или нет, но иногда он счастлив. Иногда он поет, закованный в цепи. Ему хочется увидеть еще один флюгер на фоне другого розового заката. Он хочет увидеть еще одну силосную башню, стоящую на краю давно заброшенного поля. Хочет, чтобы мимо него проехал грузовик с надписью на борту «Тонопа Грейвелл» или «Абзуд Хэви construction. Он в раю для бродяг, затерянный среди множества Америк. Он хочет слышать ветер в каньонах и знать, что он единственный, кто его слышит. Он хочет слышать крик и слышать его эхо. Когда вкус крови барлау ощущается особенно сильно, ему хочется выпить. И, разумеется, когда он видит постеры розыска потерявшихся домашних животных или надписи мелом на тротуарах, ему хочется убраться куда-нибудь подальше. На западе И постеров, и надписей меньше, и он не встречает ни своего имени, ни примет. Время от времени ему попадаются на глаза вампиры, жаждущие крови. Но он оставляет их в покое. Они, в конце концов, москиты, не более того. Весной 1981 года он вкатывается в город Сакраменто, в кузове древнего грузовичка, сработанного компанией International Харвестер», которые давно уже стали редкостью на дорогах Калифорнии. Он сидит среди трех десятков мексиканцев, незаконных иммигрантов. В кузове нет недостатков в мескале, текиле, травке и вине, все пьяны, а Келлоган, возможно, пьянее остальных. Фамилии сидящих в кузове еще вспомнится ему. Выплывут из пьяного угара. Эскобар, Эстрада, Хавьер, Эстебан, Росарио, Эчеверия, Каверра. Это фамилии, с которыми он позднее столкнется в калье или галлюцинации, вызванные спиртным. И как объяснить, что его фамилия оказалась столь близкой по написанию к тому месту, где в итоге закончились его странствия? Калия. Келлахан. Иногда, когда он долго не может уснуть в удобной кровати в своей спальне, Эти имена бегают друг за другом у него в голове, словно тигры в каком-то мультфильме. Иногда у него в голове мелькает строка из стихотворения, он так думает, Арчибальда Маклиша, апостольское послание, оставшееся на земле. Это не голос Бога, а всего лишь гром. Строка на самом деле другая, но так он ее помнит. Не Бог, но гром. Или именно в это ему хочется верить? Сколько раз люди сознательно отказывались признавать, что с ними говорит Бог. Но тогда ему не до Бога и грома. В Сакраменто он въезжает пьяным и счастливым. В голове нет вопросов, требующих поиска ответа. счастлив он и на следующий день, несмотря на похмелье. Работу он находит легко. Рабочие руки требуются всем, вакансии навалом – Совсем как яблок на земле после бури в яблоневом саду. Если, конечно, ты не боишься запачкать руки, обжечь их в горячей воде или заполучить мозоль другой, махая киркой или лопатой. За годы странствия еще никто не предлагал ему поработать биржевым брокером. В Сакраменто его берут разгружать грузовики в огромном магазине кровати и матрасов, который называется «Спящий Джон». В спящем Джоне готовятся к ежегодной распродаже, поэтому все утро Келлоган и пятеро других грузчиков таскают всякие разные кровати, одно, полутора, двух, а то и трех спальные. В сравнении с некоторыми другими работами, за которые ему доводилось браться, это просто подарок. Во время перерыва на ленч Келлоган и остальные сидят в тени навеса разгрузочной платформы. Вроде бы никого из этих людей он не видел в кузове International Harvester, но полной уверенности у него нет, вчера он слишком много выпил. Одно знает наверняка, как зачастую и бывало, он единственный белый. Все они едят энчеладос, купленные в безумной мэре забегаловки на другой стороне улицы. Из старого запыленного транзисторного приемника, который стоит на груди ящиков, звучит танго. Двое молодых парней танцуют, остальные, и Келлоган в их числе перестали есть и хлопают. Молодая женщина в юбке и блузке выходит из магазина, неодобрительно смотрит на танцующих молодых парней, потом на Келлогана. «Ты Англи, так? Англи?» – подтверждает Келлоган. «Тогда, возможно, тебя это заинтересует. Остальных точно нет». Она протягивает ему газету «Сакраменто Би», Вновь смотрит на танцующих Мексиканцев Стручки фасолевые Подтекст ясен, лучше бы их тут не было У Келлогана возникает мысль Подняться и пнуть ее В тощий, не танцующий зад Но уже полдень Слишком поздно искать новую работу Если он потеряет эту И даже если он не угодит в каталажку За этот пинок Заплатить-то ему точно не заплатят Он ограничивается тем, что показывает ее удаляющийся спине палец под смех и аплодисменты грузчиков. Молодая женщина поворачивается, подозрительно оглядывает их, скрывается за дверью. Все еще улыбаясь, Келлоган раскрывает газету. Улыбка остается на его лице, пока он не добирается до раздела «Новости страны». Между сходом с рельс поезда в Вермонте и ограблением банка в Миссисипи он находит следующее. Знаменитый уличный ангел в критическом состоянии. Нью-Йорк, А.П. Роуэн Р. МакГрудер, владелец и главный супервайзер едва ли не самой известной ночлежки Америки для бездомных, алкоголиков и наркоманов, находится в критическом состоянии после того, как на него напали братья Гитлеры. Братья Гитлера терроризируют пять районов Нью-Йорка на протяжении последних восьми лет. Согласно сведениям, полученным от полиции, они несут ответственность за избиение как минимум 30 человек, двое из которых умерли. В отличие от их прежних жертв, МакГрудер не черный и не еврей, но его нашли в подворотне неподалеку от дома. Ночлежки, которую он основал в 1968 году, с фирменным знаком, свастикой, которые братья Гитлера вырезают на лбу своих жертв. На теле МакГрудера также обнаружены многочисленные ножевые ранения. Дом получил национальную известность в 1977 году, когда мать Тереза приехала туда, помогла приготовить и раздать обед и помолилась с обитателями ночлежки. Магрудер стал героем передовицы журнала «Ньюс в 1980 году, когда мэр Нью-Йорка Эд Кох объявил из Цайдовского «Уличного ангела» Человеком года Манхэттена. «Врач, хорошо знакомый с состоянием дел, полагает, что у Макгрудера шансов остаться в живых не больше трех из десяти. Он сказал, что нападавшие не только вырезали Макгрудеру свастику на лбу, но и ослепили его. Я считаю себя милосердным человеком, — добавил врач, — но, по моему мнению, тех, кто это сделал, следует обезглавить». Элоган перечитывает заметку вновь. Задается вопросом, идет ли речь о его Роуине Макгрудере или о другом из того мира, где на некоторых банкнотах красуется профиль Шетбурна. Почему-то он уверен, что Макгрудер тот самый, его знакомец. Вот почему ему и дали прочитать эту газету. И вообще, сейчас он находится в реальном мире – О чем ему говорят не только профили на банкнотах в его бумажнике. Он это чувствует. Всеми фибрами души. А если это так, это так, он точно знает. Получается, что он многое упустил, бродя по тайным хайвеям. Мать Тереза приезжала в ночлежку. Помогала с раздачей ужина. Черт, может и приготовила жаркое из жаб с клетками. Почему нет? Рецепт же остался на стене, приклеенный скотчем и признание «Человеком года». Передавиться в «Ньюс Он жалеет, что ничего этого не знал, но трудно следить за новостями, разъезжая с бродячим цирком и выгребая бычье дерьмо из стоил за площадкой для Родео в Энит, штат Оклахома. Ему страшно стыдно. От стыда по щекам катятся слезы, но он их не замечает, пока Хуан Кастильо не спрашивает у него, «Почему ты плачешь, Донни?» «Я?» – спрашивает он. Потом вытирает щеки и понимает, что да, он плачет. Но и тогда не знает, что причина слез стыд. Еще не знает. Думает, что плачет от шока, который испытал, и отчасти так оно и есть. «Да, похоже, плачу». «Куда ты идешь?» – спрашивает Хуан. «Перерыв на ленч уже заканчивается». «Мне надо идти», — отвечает Келлоган. «Мне надо возвращаться на восток. Если ты сейчас уйдешь, тебе не заплатят». «Знаю», — отвечает Келлоган, — «все в порядке». «Но это как раз ложь, потому что ничего не в порядке». «Ничего».